Глава 10. Свадьба века или худший день самой счастливой девчонки на свете. Проведя последнюю ночь перед свадьбой в Кларенс Хаус, Диана проснулась в приподнятом настроении. Ровно в 5 утра ей подали легкий завтрак, чашку чая и тосты с апельсиновым джемом. После завтрака и встречи с визажистом где они прошли модельеры Эммануэль. Они облачили невесту в роскошное свадебное платье, украшенное жемчугом, и золотыми блесками. Лицо Дианы прикрыли белоснежной фатой, а голову украсили бриллиантовой диадемой, фамильной драгоценностью Спенсеров. Чтобы хотя бы виртуально очутиться на королевском торжестве, давайте прочтем подробное описание роскошного свадебного платья, в который была одета прекрасная юная невеста. Свадебное платье Дианы, оцениваемое в 9000 фунтов стерлингов, Было вида слоеного безе с огромными пышными рукавами и декольте. Платье было сделано из шелковой тафты, украшенной кружевами, ручной вышивкой, стразами и десяти тысячами жемчужин. Платье имело шлейф из тафты цвета слоновой кости и антикварные кружева. На корсет на уровне талии крепился голубой бантик с вышитой бриллиантами подковы, что должно было принести счастье в брак Чарльза и Дианы. В соответствии с доброй приметой, последние стежки на платье были сделаны только тогда, когда Диана уже стояла, облаченная в этот великолепный наряд. В избежении любых случайностей были сделаны еще две точнейшие копии этого платья, но, к счастью, ни одна из них не понадобилась. Свадебное платье Дианы считается одним из самых знаменитых в истории свадебных платьев. Невеста надела реликвию своей семьи – тиару. Свадебные туфли Дианы были сделаны с элементами золота и украшены кружевом. На улице толпа гудела все громче и громче. Более 600 тысяч человек еще с вечера заняли места на всем пути следования свадебного кортежа от Букингемского дворца и Кларенс хаус до собора Святого Павла. Остальные, их набралось свыше 750 миллионов, наблюдали за торжествами по телевизору. 10 часов утра из парадных ворот Букингемского дворца на Мэлл-стрит выехали кареты с королевой Елизаветой II, ее супругом герцогом Эдинбургским и другими членами королевской семьи. За ними, принаряженный в парадный мудир офицеры морской пехоты, ехал жених в сопровождении младшего брата принца Эндрю. Королевская свита в позолоченных каретах ехала по улицам Лондона в торжественной обстановке. сопровождении гвардейского караула, одетого по случаю свадьбы в красные мундиры, украшенные золотом и с плюмажами на рукавах. Вся королевская охрана была одета в костюмы, пошитые по старинному образцу, в таких же охраняли винзорский замок и несколько веков назад. Спустя четверть часа под восторженные крики толпы появилась очаровательная невеста. Диана села вместе с отцом в изумительную стеклянную карету и направилась в собор святого Павла. Свадебная процессия прошла долгий путь от Букингемского дворца до собора, и по всему пути следования кортежа его приветствовала огромная толпа жителей Лондона и туристов. Наконец девушка под руку с растроганным отцом вошла в открытые двери собора и направилась к алтарю, где ее поджидал жених. Восьмиметровый шлейф ее платья торжественно несли три подружки невесты. Проходя мимо рядов, Диана бросала косые взгляды на гостей и неожиданно для себя встретила взглядом с Камилой, которая самовольно решила явиться на церемонию венчания. Сама Диана вспоминала этот эпизод как забавный. Принцесса говорила, «Я знала, что Камила обязательно будет присутствовать в соборе. Мне казалось это очень забавным. Она...» Зрелая женщина. И я, вчерашний воспитатель детского сада, который выходил замуж за наследника престола. Просто поразительно. Церемония венчания проходила под руководством архиепиского контрберийского Роберта Ранси. Подойдя к алтарю, Диана откинула вуаль, и все увидели оценили ее молодость, привлекательность и невинность. От волнения, стоявшая у алтаря Диана, выговаривая длинное имя будущего мужа, напутала последовательность каких-то его слагаемых и начала произносить имя его отца. А Чарльз, в свою очередь, вместо того, чтобы сказать как следовало «обещаю разделить с тобой все, что мне принадлежит», сказал «обещаю разделить с тобой все, что тебе принадлежит». Эти досадные оговорки пресса впоследствии, когда в отношениях наступил разлад, выдавала чуть ли не за пророчество. Молодожены, сыгравшие свадьбу века, получили 47 тысяч поздравительных писем и свыше 10 тысяч подарков. Пройдут годы, и неожиданно для всех Диана скажет, что день свадьбы был для неё самым худшим в жизни, пояснив. «Я, облаченная в наряд невесты, шла к алтарю в соборе святого Павла и чувствовала, что меня лишает моей собственной личности, я оказываюсь во власти королевской машины». А своему астрологу пени тортон принцесса признается единственное о чем я думала когда направлялась к алтарю так это о том должна ли я остановиться Мне так хотелось повернуться назад и убежать прочь отсюда конечно эти признания принцессы могли быть выказаны на эмоциях по фактам всегда легче давать оценку событиям после завершения церемонии молодоженные вышли из собора святого павла и севфа открытая ланда отправились в Букингемский дворец. В главной королевской резиденции двоюродный брат Елизаветы, лорд Патрик Линчферт, сделал множество памятных снимков. Появившись на балконе, Диана и Чарльз поцеловались для толпы, ожидавшей молодоженов. Поддавшись просьбам людей «Поцелуйтесь!», Диана и Чарльз слились в долгом поцелуе, впоследствии в в десятку самых знаменитых поцелуев столетия. А уже днем, после праздничного завтрака, новобрачные покинули дворец и, доехав до вокзала Ватерлоу, отправились в свадебное путешествие, которое началось с поместья лорда Маунт-Беттена Бродлэнс, что в графстве Хемпшир. Молодоженам постелили на той же самой кровати с пологом, на которой более 30 лет назад свою первую брачную ночь провела королева Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский. И, несмотря на свой самый худший день, Диана была по-настоящему счастлива. Не зря же она как-то призналась о своем состоянии именно в тот судьбоносный день. Я помню, что была настолько влюблена в своего супруга, что никак не могла отвести от него глаз. Я была искренне уверена, что являюсь самой счастливой девчонкой на всем белом свете. Возможно, ощутив это состояние влюбленности, Миллионы британцев поняли для себя, что Диана является их сказочной принцессой, национальным достоянием, самым ценным бриллиантом в короне, как охарактеризовала это журналистка Джуди Уэйт. «Медовый месяц» многие источники описывают так. Пара отправилась со станции Ватерлоу в британском королевском поезде в поместье Бродланс, где некогда родители принца Чарльза провели свою первую брачную ночь. Затем они вылетели в Гибралтар, где сели на королевскую яхту Британии и отправились в 11 круиз по Средиземноморью, посетив Тунис, Сардинию, Грецию и Египет. Затем вылетели в Шотландию, где остальная часть королевской семьи собралась в замке Балмурал и провели время в охотничьем домике в поместье, во время которого прессе было разрешено фотографировать новобрачных. Свадьба Дианы и Чарльза стала самой дорогой в истории Великобритании. Ее бюджет составил 2,859 миллиона фунтов стерлингов. Как пишет всенародная Википедия, их брак был представлен как сказочная свадьба и свадьба века. За прямым эфиром на экранах телевизоров следило по оценкам специалистов порядка 750 миллионов человек. После этого молодожены направились в Букингемский дворец, где прошел свадебный ужин на 120 персон. В самой Великобритании этот день был объявлен национальным праздником. Свадьба Дианы и Чарльза стала самой дорогой свадьбой в истории Великобритании. Она обошлась казне в 2,859 млн фунтов стерлингов. Это была красивая и дорогая сказка, которая закончилась ужасной трагедией. Пара разошлась в 1992 году, а развелась в 1996 году. Брачную церемонию с участием Чарльза и леди Ди не зря назвали свадьбой века, ведь торжество стало своеобразным эталоном подобных мероприятий для королевских особ. Сравниться с ней может, пожалуй, лишь бракосочетание сына леди Ди, принца Уильяма и Кейт Мидлтон Диана стала первой королевской невестой, настоявшей на исключение из брачной клятвы обещания повиноваться мужу во всем. Через 30 лет так же поступила и Кейт Миддлтон. Давая принцу Уильяму клятву «любить, поддерживать, уважать и дорожить», будущая герцогина опустила глагол «повиноваться». К сожалению, в реальной жизни даже самые волшебные свадьбы не гарантируют сказочную семейную жизнь.